Заключение. Мы сами. Совершив такое большое путешествие, от глубокой структуры пространства до границ познанного космоса, прежде чем завершить эту серию этюдов, я хотел бы вернуться к нам самим. Какая роль отведена нам, как человеческим существам, воспринимающим, смеющимся и плачущим, принимающим решения? В этой грандиозной фреске мира, какой ее изображает современная физика. Если мир – это мельтешение эфемерных квантов пространства и материи, громадная мозаика из пространства и элементарных частиц, тогда что же мы сами такое? Мы тоже состоим только из квантов и частиц. Если так, то откуда же берется наше ощущение индивидуального существования? И уникальности личности, которой все мы можем засвидетельствовать. И что такое тогда наши ценности, наши мечты, эмоции, индивидуальные знания? Кто мы в этом бескрайнем и сияющем мире? Мне и в голову не пришло бы всерьез пытаться ответить на подобный вопрос на этих скромных страницах. Он не прост. В общей картине современной науки есть много частей, которых мы не понимаем, и одна из частей, понимаемых нами хуже всего, мы сами. Но избегать этого вопроса или игнорировать его, я думаю, значило бы упускать нечто существенное. Я задался целью показать, как выглядит мир в свете науки, и мы тоже часть этого мира. Мы, люди... Прежде всего, субъекты, наблюдающие мир, коллективные создатели фотоснимка реальности, который я попытался воспроизвести. Мы узлы в сети обменов, и пример тому это самая книга, при которых передаем изображения, инструменты, информацию и знания. Но мы также неотъемлемая составная часть воспринимаемого нами мира. Мы не внешние наблюдатели. Мы располагаемся внутри этого мира. Мы видим его из середины и изнутри. Мы сделаны из тех же атомов и тех же световых сигналов, которыми обмениваются сосны в горах и звезды в галактиках. Когда у нас прибавилось знание, мы поняли, что наше существование лишь часть Вселенной, к тому же небольшая. Это становилось все очевиднее век за веком, но особенно в последнее столетие. Мы верили, что живем на планете, располагающейся в центре Вселенной, но это не так. Мы думали, что существуем как уникальное создание, как раса, отличная от царств растений и животных, и узнали, что мы потомки тех же родителей, что и все живое вокруг нас. У нас есть общие предки с бабочками и лиственницами. Мы словно единственный ребенок в семье, обнаруживающий по мере взросления, что мир не крутится вокруг него одного, как он думал в детстве. Он должен научиться быть одним из всех, отражаясь в других людях и в других вещах, мы познаем, кто мы есть. В период немецкого идеализма Шеллингу позволительно было думать, что человечество – Венец природы, наивысшая точка, в которой реальность становится сознающей сама себя. Сегодня, с позиции современного знания о мире природы, эта идея вызывает улыбку. Если мы и особенные, то только в том смысле, в каком каждый из нас ощущает себя особенным, как каждая мать для своего ребенка, а вовсе не для природы в целом. В бескрайнем океане галактик и звезд мы находимся в дальнем уголке. В бесконечном орнаменте форм, составляющих реальность, мы всего-навсего завиток среди бесчисленных подобных завитков. Образы Вселенной, которые мы строим, живут внутри нас, в пространстве наших мыслей, между этими образами, между тем, что мы способны воссоздать и понять своими ограниченными средствами и реальностью, часть которой мы сами стоят бесчетные фильтры, наше неведение, ограниченность наших чувств и разума. Те же самые обстоятельства, которыми наша природа как субъектов и особенных субъектов обманывает опыт. Как бы то ни было, эти обстоятельства не универсальны, как полагал Кант. Делая вывод, очевидно ошибочный, что природа евклидового пространства и даже ньютоновской механики должна быть, следовательно, верна априори. Эти обстоятельства апостериорны по отношению к эволюции психики нашего вида и непрерывно изменяются. Мы не просто учимся, мы еще учимся постепенно менять свою систему понятий и приспосабливать ее к новому знанию. И что мы учимся признавать, пусть медленно и неуверенно, так это природу реального мира, часть которого мы сами. Образы вселенной, которые мы строим, живут внутри нас, в концептуальном пространстве, но они также более или менее хорошо описывают реальный мир, к которому мы принадлежим. Мы следуем зацепкам, чтобы лучше описать этот мир. Когда мы говорим о большом взрыве или о структуре пространства, мы не продолжаем выдуманные невероятные истории, которые люди рассказывали в темноте у костров сотни тысяч лет. Это продолжение чего-то иного. Взгляд тех же людей в первом свете дня на следы, оставленные антилопой в пыли Саванны: людей, которые внимательно изучают и считывают детали реальности, ища какие-то намеки, на то, чего не видно напрямую. Мы сознаем, что всегда можем ошибиться, и потому готовы в любой момент сменить направление, если появится новый след. Но мы знаем также, что если хорошо постараемся, то справимся и найдем то, что ищем. Такова природа науки. Противоречие между этими двумя различными видами человеческой деятельности «выдумывать истории» и идти по следам, ища что-то – источник непонимания науки и недоверия к ней, демонстрируемых значительной частью нашей современной культуры. Различие между ними тонкое. Антилопа, скачущая на рассвете, не так уж далеко отстоит от божества из ночной сказки, явившегося в виде антилопы. Граница проницаема. Мифы питают науку – а наука питает мифы. Но ценность знания остается, если найдем антилопу, сможем поесть. Наше знание последовательно отражает мир и делает это в целом хорошо, но оно отражает мир, который мы сами населяем. Это сообщение с миром не отличает нас от остальной природы. Все объекты постоянно взаимодействуют друг с другом, И при этом каждый имеет перед собой следы того, с чем он взаимодействовал. И в этом смысле все объекты непрерывно обмениваются информацией друг о друге. Информация, которая обладает одна физическая система о другой, не имеет в себе ничего сознательного или субъективного. Это лишь связь, которую физика устанавливает между состоянием одного объекта и состоянием другого. Дождевая капля несет информацию о наличии в небе тучи, солнечный луч о цвете вещества, от которого он пришел, часы о времени дня, ветер о приближающейся буре, простудный вирус о восприимчивости моего носа. ДНК в наших клетках содержит всю наследственную информацию, которая делает меня похожим на моих родителей. А мой мозг полон информацией накопленный опытом. Первичный материал наших мыслей – огромный массив данных, накапливаемых, передаваемых и непрерывно обрабатываемых. Даже термостат в моей системе отопления чувствует и знает температуру воздуха в моем доме, имеет о ней сведения и выключается, когда становится достаточно тепло. Так в чем же тогда разница между Чувствованием и знанием моего термостата, понимающего, что уже тепло, и свободно решающего, выключать ли отопление, и моим собственным чувствованием и знанием, что я существую. Как непрерывный обмен информацией в природе может порождать нас и наши мысли? Вопрос открыт, и сейчас разрабатывается множество хороших решений. В этой области науки, на мой взгляд, самой интересной, вот-вот начнется большой прогресс. Сегодня новые методы позволяют нам регистрировать активность функционирующего мозга и с поразительной точностью составлять карты его чрезвычайно запутанных нейронных сетей. В 2014 году была составлена первая полная подробная карта в мезомасштабе связей в мозге млекопитающего. Сейчас обсуждаются конкретные гипотезы, как математическая структура может согласовываться с субъективным опытом сознания, обсуждается не только философами, но и специалистами по нейронауке. Любопытна, например, математическая теория, разрабатываемая Джулио Танони, итальянским ученым, работающим в США. Она называется теорией объединенной информации и представляет собой попытку количественно охарактеризовать структуру, которую система должна иметь для того, чтобы обладать сознанием. Это способ описать, в частности, что же все-таки меняется на физическом уровне при переходах между состояниями бодрствования, когда сознание работает, и сна без сновидений, когда сознание отключено. Теорию продолжают развивать. У нас по-прежнему нет убедительного и признанного ответа на вопрос, как формируется наше сознание. Но мне кажется, что туман начинает рассеиваться. Один вопрос о нас зачастую вызывает недоумение. Что означает наша свобода принимать решения, если наше поведение только лишь следует предопределенным законам природы? Нет ли здесь противоречия между нашим ощущением свободы и строгостью, как мы ее сейчас понимаем, с какой все в мире работает? Может, в нас есть нечто ускользающее от закона сообразности природы и позволяющее нам вилять и уклоняться от ее предписаний, благодаря могуществу нашей свободы мыслить? Что ж, в нас нет ничего, что способно было бы избежать законов природы. Если бы что-то в нас могло приступить их, мы бы это уже обнаружили. В нас нет ничего, что нарушало бы естественный ход вещей. Это подтверждается всей современной наукой, от физики до химии и от биологии до нейронауки. Ответ на этот вопрос в чем-то другом. Когда мы говорим, что свободны, а это действительно так, то имеем в виду, что наше поведение определяется происходящим внутри нас, В мозге, а не внешними причинами. Быть свободными не означает, что наше поведение не управляется законами природы. Это означает, что оно управляется законами природы, действующими в нашем мозге. Наши свободно принимаемые решения свободно определяются результатами разнообразных и кратковременных взаимодействий между миллиардами нейронов в нашем мозге, Они свободны в той мере, в какой позволяют им и определяют их взаимодействие этих нейронов. Значит ли это, что когда я принимаю решение, мое «я» принимает его? Да, безусловно, поскольку нелепо спрашивать, может ли я делать что-либо отличное от того, что решила совокупность моих нейронов. «Я» и совокупность моих нейронов одно и то же как с удивительной ясностью понял в 17 веке нидерландский философ Барух Спиноза. «Нет отдельных «я» и нейронов в моем мозге, это одно и то же. Личность есть процесс, сложный и слаженный. Когда мы говорим, что человеческое поведение непредсказуемо, мы правы, поскольку оно слишком сложно для предсказывания, особенно нами самими». Наше глубокое чувство внутренней свободы, как остро осознал Спиноза, объясняется тем, что наши представления о себе гораздо грубее и схематичнее, чем обстоятельная сложность происходящего внутри нас. Мы источник изумления в своих же собственных глазах. У нас сотни миллиардов нейронов в мозге, столько же, сколько звезд в галактике, с еще большим числом связей и потенциальных сочетаний, через которые они могут взаимодействовать. Мы всего этого не осознаем. Мы есть процесс, формирующийся всей этой многосложностью, а не только той маленькой ее частью, которую сами осознаем. Я, принимающее решение, ровно то же «я», которая формируется способом, до сих пор, разумеется, не вполне понятным, но начавшим поддаваться нашему исследованию, из мыслей о себе, через представление себя в мире, из понимания себя как переменной точки зрения, помещенной в контекст мира, из этой впечатляющей структуры, обрабатывающей информацию и создающей образы нашего мозга, Когда мы чувствуем, что это наше «я» принимает решение, мы совершенно правы, кто же еще? Как утверждал Спиноза, «я» — это мое тело и происходящее в моем мозге и сердце с их колоссальной и непостижимой для меня сложностью. Стало быть, научная картина мира, о которой я рассказал, не вступает в противоречие с нашим ощущением себя самих она не противоречит нашему мышлению с точки зрения нравственности и психологии или нашим эмоциям и чувствам. Мир сложен, и мы воспринимаем его на разных языках, каждый из которых подходит для описываемого им процесса. Любой сложный процесс может рассматриваться и пониматься на разных языках и на разных уровнях. Эти разнообразные языки пересекаются, переплетаются и взаимно усиливают друг друга, как и сами процессы. Изучение нашей психологии становится более искусным благодаря нашему пониманию биохимии мозга. Изучение теоретической физики подпитывается страстями и эмоциями, оживляющими нашу жизнь. Наши моральные ценности, эмоции, привязанности – не менее действительны из-за того, что составляют часть природы, разделяются миром животных и определяются миллионами лет эволюции живых существ. Наоборот, они даже ценнее в результате всего этого. Они реальны. Они сложная реальность, из которой мы сделаны. Наша реальность — это слезы и смех, благодарность и альтруизм, верность и предательство — преследующие нас прошлое и беззаботность. Наша реальность состоит из собранных нами вместе обществ, вызываемых музыкой чувств, богатых запутанных сетей общеизвестного знания. Все это часть одной и той же природы, которую мы описываем. Мы неотъемлемая часть природы. Мы природа в одном из ее бесчисленных и бесконечно разнообразных проявлений. Вот что мы поняли благодаря нашему постоянно растущему знанию об этом мире. То, что делает нас людей особенными, не означает наш отрыв от природы. Это часть той же самой природы. Форма, которую приняла природа здесь, на нашей планете, в бесконечной игре сочетаний, через усиление и изменение взаимосвязей и обмен информацией между своими частями. Кто знает, сколько еще на бескрайних просторах космоса существует других необычайных сложностей, и каких именно, возможно, в формах, которые мы даже не в силах себе представить. Там наверху столько пространства, что несерьезно думать, будто в дальнем уголке обычной галактики могло появиться нечто уникальное, единственное в своем роде. Жизнь на Земле лишь скромный образчик того, что может произойти во Вселенной. Сама наша душа – только небольшой пример. Мы – вид, по своей природе движимый любопытством, единственный оставшийся из группы, состоявший из дюжины одинаково любопытных видов, рода хомо. Одни виды из группы вымерли уже давно, другие, как неандертальцы, относительно недавно, примерно 30 тысяч лет назад. Это группа видов, которая возникла в Африке, родственная задиристым шимпанзе с их жесткой иерархией и еще более близким родством, связанная с бонобо, карликовыми шимпанзе, изящными, миролюбивыми, предпочитающими равноправие и совершенно неразборчивыми в половых связях. Группа видов, неоднократно выходившая из Африки осваивать новые миры и забравшаяся далеко, в конечном счете в Патагонию и на Луну. Проявлять любопытство не противоестественно. Это в нашей природе. Сто тысяч лет назад наш вид вышел из Африки, возможно, подгоняемый именно любопытством учась заглядывать вперед дальше, чем когда бы то ни было. Пролетая над Африкой ночью, я гадал, мог ли кто-нибудь из наших далеких предков, отправляясь к широким просторам севера, посмотреть в небо и представить себе далекого потомка, летящего там наверху, размышляющего о природе вещей и движимого все тем же самым любопытством. Я убежден, что наш вид — долго не просуществует. Он не выглядит сделанным из того же теста, которое позволяет, например, черепахе существовать более или менее неизменной уже сотни миллионов лет. Сотни раз дольше, чем вообще существует род хому. Мы принадлежим к короткоживущему роду. Все остальные его виды уже вымерли. Вдобавок мы еще несем разрушение вызванные нами безжалостные климатические и другие изменения окружающей среды, вряд ли нас пощадят. Для планеты они могут обернуться небольшим, малозначащим сбоем, но я не думаю, что мы переживем их целыми и невредимыми, тем более, что общество и политики предпочитают игнорировать опасности, которым мы все подвергаемся, пряча свои головы в песок. Вероятно, мы единственный вид на Земле, представители которого сознают неминуемость собственной индивидуальной смерти. Боюсь, что скоро нам также придется стать единственным видом, который сознательно будет наблюдать наступление своей полной гибели или, по меньшей мере, гибели своей цивилизации. Поскольку в целом мы хорошо знаем, как справляться с индивидуальной смертностью, То справимся и с коллапсом цивилизации, разница не такая уж большая. И это будет определенно не первый раз, когда такое случится. Майя и критяне, помимо многих других, такое уже переживали. Мы рождаемся и умираем, как рождаются и умирают звезды, поодиночке, и все вместе. Это наша реальность. Жизнь драгоценна для нас, потому что быстротечно! Как сказал Лукреций, «И неуемный всегда томимся мы жаждаю жизни». О природе вещей книга третья. Но погруженные в природу, создавшую и направлявшую нас, мы не бездомные существа, подвешенные между двумя мирами, часть природы, но только до некоторой степени принадлежащая к ней и жаждущая чего-то еще. Нет, мы дома. Природа – наш дом, и в ней мы дома. Этот странный, многоцветный и изумительный мир, который мы познаем, где пространство зернисто, времени не существует, а объекты находятся нигде, не отстраняет нас от себя настоящих. Он лишь то, что наша врожденная любознательность открывает нам о месте нашего существования, о том, из чего мы сами сделаны. Мы сотканы из той же космической пыли, как и все остальное. И когда мы тонем в страдании или испытываем большую радость, мы ничто иное, как то, чем не можем не быть. Мы – часть мира. Это прекрасно выразил Лукреций. О природе вещей книга вторая. «Семени мы, наконец, небесного все порождения общеродительно ж тот, от которого все зачинает мать всеблагая, земля, дождевой орошенная влагой, и порождает хлеба наливные, и рощи густые, и человеческий род, и всяких зверей производит, всем доставляя им корм, которым они насыщаясь, все беззаботно живут и свое производят потомство. Любить и быть честными – часть нашей природы. Хотеть узнать больше и дальше учиться – часть нашей природы. Наше знание о мире продолжает расти. У подвластного нашему изучению есть границы, и нас снидает жажда знания. Они в самых мелких деталях структуры пространства, в происхождении космоса, в природе времени – в феномене черных дыр и в механизмах наших собственных мыслительных процессов. Здесь, на краю известного нам, в соприкосновении с океаном неизведанного, сияют тайна и красота мира, и от них захватывает дух.